Рандольф Черчилль рассчитывал, что его отставка вызовет возмущение в консервативной партии, что от Солсбери потребуют принять предложение Рандольфа, касающееся военного бюджета, а его самого возвратить в правительство. Если бы так произошло, Солсбери вынужден был бы уйти в отставку. Это означало бы окончательную победу Рандольфа, который наверняка стал бы лидером партии и заменил Солсбери на посту премьер-министра. Только этим можно объяснить, что, написав 22 декабря 1886 года письмо об отставке, Рандольф немедленно направился в редакцию газеты Times, где и сообщил ее редактору сенсационную новость. разрешив опубликовать ее немедленно. Однако он присчитался. Ожидаемого бунта консерваторов против Солсбери не последовало. Рандольф оказался выброшенным с капитанского мостика консервативного корабля, а корабль, как ни в чем не бывало, последовал дальше. Как выразился личный секретарь Рандольфа по министерству финансов, Черчилль сам прыгнул сверх лестницы. и ему туда уже никогда не взобраться. Вместо Рандольфа министром финансов назначили Гошена. Когда впоследствии Рандольфа спросили, почему он рискнул идти в отставку, которая являлась концом его политической карьеры, он ответил, что все великие делают ошибки. Наполеон забыл о Блюхере, я забыл о Гошене. Гошен здесь был, конечно, ни при чем, Зато в этом замечании интересна оценка, которую Рандольф дал самому себе. Так закончилась молниеносная политическая карьера отца Уинстона Черчилля. Рандольф трудно переживал свое вынужденное политическое безделье. К тому же здоровье его быстро разрушалось. Он пытался вести активную работу в консервативной партии, выступал на митингах, собраниях, однако слушали его все меньше и меньше. Пресса уделяла ему мало внимания. Отставной политик надеялся развеяться в путешествиях. В 1887 году он едет в Алжир, Тунис, Турцию, Италию, а затем вместе с женой в Россию и Германию. Через три года он направляется в Египет, а в 1891 году в Южную Африку. Из Африки он посылает ряд очень высокооплаченных, но малоинтересных статей для газеты Daily Graphic.